Глава 9. Ярослава. Прогулочная зона напоминала довольно внушительное по размеру футбольное поле. Вот и короткая зелёная травка, и та, искусственная, уносящиеся всь минимум на 10 м глухие бетонные стены не позволяли рассмотреть то, что было за пределами зоны лаборатории тюремного режима. Лишь сквозь высокие стеклянные потолочные своды виднелись пушистые белые облака. медленно плывущей по ясному голубому небосводу. Невольно усмехнулась, вспомнив о том, что альфа клана чёрных волков, и этого бы хватило, чтобы определить местонахождение, а я, не Ян, слишком слабая во всём. Аляска, яр. Угадал ход моих мыслей, Кайл. Мы на Аляске. Перевела взгляд с неба на брата, медленными шагами идущего рядом. После пищевого блока механический голос из громкоговорителя приказал всем следовать вдоль очередных узких коридоров, выведя толпу порабощенных оборотней и меня в том числе сюда. И с тех пор родственничек заговорил впервые. «Дерьмо — Дерьмо! — пробормотала в ответ, селись вспомнить хоть что-то об этой части континента. Конечно же, я ни черта не знала об Аляске. И даже в голову не приходил ни один клан, который мог бы существовать на данной территории. С тех пор, как твой муж принялся успешно истреблять замешанных в сговоре оборотней, Азона стала центральной лабораторией, а власть постепенно полностью перешла под контроль людей. Клянусь луной, иногда я скучаю по Лиаму Кларку и его одержимости к размножению оборотней. сказал Кайл. При одном упоминании о том, кто собирался ставить эксперименты над моим сыном, внутри словно взорвалась целая инферна не подконтрольной ярости. А с учётом того, как и предатели только что отозвался братец, так и вообще удивительно, что моя человечность, пусть и частично, но осталась при мне. Что ты сказал? ответила, резко останавливаясь. Сама не поняла, как успела вцепиться в его плечо мёртвой хваткой, вжимая пальцы так, что он вынужденно упал на колени. "Яр", простонал Кайл. В изумрудных глазах светилось столько раскаяния и мольбы, что невольно скривилась, ведь мне было всё равно, сколько боли сейчас испытывал Кайл. Хотелось, хотелось разорвать человека ещё до того, как он успеет сделать хоть один вдох. А мой шейник начинающий подавать импульсы электроразряда, очевидно направленные на то, чтобы остановить трансформацию, только прибавлял решимости в мыслях осуществить задуманное. И когда это я стал такой кровожадный, яр, они увидят, почти беззвучно добавил брат, отрезвляя. Да, он прав. не в том, что должна остановиться, в том, что никто не должен знать, что я ещё достаточно сильна, чтобы сопротивляться. Вставай, презрительно фыркнула, отпуская мужское плечо. Серая ткань мужской рубахи с нашивкой Ц-318 жалобно треснула, а кусок материи остался между моих пальцев. Прикрыла глаза, пытаясь сосредоточиться на дыхании и успокоить зверя. в гневе мечущегося, в попытках взять вверх и осуществить на деле каждый из бушующих инстинктов. Ведь если я не смогу совладать с самой собой, прекрасно помню, как трудно в прошлый раз удалось вернуться в человеческий облик. Не думаю, что теперь удастся быстрее. Скорее наоборот, если удастся вообще. В еду и напитки добавляют вещество, ослабляющее волчью сущность. Никто здесь не может обернуться, даже если бы шейников не было. Так и не поднявшись, она наоборот, опустив лицо вниз, заговорил Кайл. Удивительно, что ты всё ещё можешь. Наверное, пока не подействовало в полной мере. А может, у меня просто выработался иммунитет на местную кухню, прошептала в ответ полушёпотом, обдумывая новую информацию, не нароком вспоминая Ренате и количество препаратов. которым он успел напичкать меня за прошлые 19 лет, пока не встретила Яна. Или вы все тут слишком слабы, чтобы сопротивляться, и ищете себе оправдания. Это просто чёртовы люди, а вы все тут такие ничтожные. Никогда бы не подумала, что моя раса скатится до подобного унижения. И только сейчас поняла, что к нашему разговору прислушивались абсолютно все без исключения. Благо, расставленные по периметру надзиратели в силу расстояния просто физически не могли услышать сказанное мною. Чего не скажешь о тех оборотнях, кто до этого момента делал вид, что прогуливается неподалеку и абсолютно равнодушен к моей персоне. «Ничтожные!» – добавила беззвучно, обращаясь ко всем сразу. Ну а что? Раз все равно умудрилась в запале оскорбить несколько десятков тех, кто теперь союзниками точно не будет, так уж следует держать лицо и дальше. Большинство тех, у кого на одежде значилась надпись с аббревиатурой «С», в начале номерного знака стыдливо отвернулось. А вот во взглядах тех, у кого было написано «Б», неожиданно смотрели в мою сторону с благодарностью. Альфа. Едва различимый, почти неслышимый строй голосов разнёлся в пространстве. "Да, я Альфа". И впервые за всю жизнь, кажется, действительно гордилась этим грёбаным набором ДНК. Пусть эти ниву мне пока доставались лишь одни неприятности. По крайней мере, я не овощное желе, у которого совсем не было чувства собственного достоинства. Пусть и Альфа я не совсем правильная. Альфа. отразилось эхом в моём сознании одобрение собственной волчицы. Горделиво вздёрнула подбородok выше, утвердившись в мыслях о том, что после того, как выберусь отсюда, обязательно лично навещу сие заведение ещё раз, чтобы не оставить и камешка, напоминающего о том, что здесь творилось все эти годы. Кстати об этом, как тебе удалось свалить отсюда в прошлый раз? Перешла к насучному. Кайл так и остался в сидячей позе на земле, не поднимая головы. Тяжело вздохнула и опустилась на колени рядом. Пусть я и испытывала к брату лишь чувство отвращения и обиды, все-таки он единственный, кто может подсказать, как мне поступить дальше. В первый раз я воспользовался системой вентиляции. Не стал медлить с ответом брюнет. Тогда мне было четырнадцать. Правда, далеко убежать все равно не вышло. Вокруг на много сотен миль нет ни души, и дорог тоже нет. Так что, наверное, даже хорошо, что меня поймали. Сдох бы, и не узнал даже никто. После этого систему воздуховода перекрыли стальными пластинами с периодичностью в пять шагов. Так что не вариант больше. Во второй раз это был вертолет. Он ежедневно доставляет припасы. Но это было до того, как в ошейники добавили систему отслеживания GPS. Теперь вряд ли получится вообще хоть шаг ступить без контроля доктора Уильсона. Отслеживает чуть ли не круглосуточно в своём кабинетике перемещения даже сотрудников. Стая ещё мразина. Да и браслеты, открывающие замки теперь тоже работают только на живом носителе. Да и именные они. с вшитым геномным кодом. Воспользоваться может только владелец. Новых вариантов я пока не придумал, сестричка, прости. Не ожидал как-то, что снова окажусь здесь. Горько улыбнулся Кайл. Со временем, как только пойму, что ещё за нововведения тут произошли, может и удастся прикинуть варианты. С тех пор, как твой альфа приказал долго жить многим оборотням, Система безопасности выросла в разы. Люди больше полагаются на технологии, чем на человеческий ресурс. А теперь у руля они. И что-то подсказывает мне, что дальше будет только хуже. Куда уж хуже? Я и представить не могла, но вопрос вслух озвучивать не стала. Вокруг Разнёсся звук сирены оглушительным воем, проникая в сознание, заставляя организм сжаться в поиске спасения от мерзкого ультразвука, располосовывающего разум на мелкие части. Замерла, пытаясь мысленно отгородиться от ментальной пытки, остальные поступили точно так же. И если я ещё стояла на ногах, то вот остальные все до одного упали на землю, прикрыв голову руками. Яр Сквозь зубы процедил Кайл. Дальше договаривать не необходимости не было. Повинуясь общему настроению, опустилась вниз, делая вид, что моя степень переносимости внешнего воздействия ничуть не больше, чем у остальных. Вертолёт. Пояснил Кайл, как только звук сирены исчез. очень хотелось поинтересоваться почему я не слышала шума винта если воздушный транспорт и правда отбыл или прибыл но не удалось прогулка окончена всем разойтись по личным блокам раздалась команда из громкоговорителя а 1573 распоряжение оставаться на месте недоуменно уставилась на каيلا ожидая объяснений но брат лишь поднялся с земли покорно разворачиваясь в сторону дверей на выход с поля. Веди себя хорошо, чтобы изоляция закончилась побыстрее. Донеслося от него прежде, чем он влился в общий поток основной массы народа. Не прошло и 5 минут, как вокруг меня не осталось никого, и даже надзиратели, прежде расставленные по периметру, удалились вслед за ушедшими пленниками. Правда, Одна я оставалась недолго. Вскоре те же самые двери, что впускали внутрь толпу распахнулись, являя собой миниатюрного блондина невысокого роста. В возрасте явно за 60, мужчина в точно такой же униформе, как и остальные местные садисты, неспешной походкой приблизился ко мне, останавливаясь в десяти шагах. Взгляд серых глаз пристально рассматривал словно изучая и если бы не расстояние, которое нас разделяло, я бы даже подумала, что он меня ни капли не боится уж слишком много нездорового любопытства светилось на его лице такого, с которым рассматривают новую подопытную игрушку в том, что я являюсь для него именно подопытным экземпляром, даже и сомнения не возникло добрый день а 15 73 Довольно доброжелательно произнёс он. Не сказала бы, что он добрый. Постаралась как можно беспечней улыбнуться в ответ. Но ведь вас это мало заботит, мужчина добродушно хмыкнул. Идёмте со мной, А1573, ответил мужчина. Расскажу и покажу вам, что к чему. Может быть, тогда ваш нрав смягчится, и мы сможем прийти к обоюдному соглашению в целях дальнейшего плодотворного сотрудничества. Чего? Луна, да он точно псих. Что такого он может мне рассказать и уж тем более показать, чтобы я стала покорной овечкой в этой цитадели больных на всю голову. Ну, идём, хмыкнула в ответ вопреки возникшим мыслям. Можно подумать, у меня была другая альтернатива. Чем больше информации удастся собрать, тем быстрее смогу сообразить, как отсюда свалить. И может быть, даже не одна. После очередной вереницы коридорных лабиринтов мы дошли до лифта. Вот тут местный властелин немного задумался, прежде чем впустить меня в кабину первой. М-м, до -да вас нам не приходилось работать с носителями альфа-гена столь плотно, немного помятливо сказал он. Но вы ведь помните, что на вас поведенческий ошейник, и даже в случае моей смерти наказание последует не замедлительно. А вам не удастся изменить ровным счётом ничего. Да он меня не просто боится. Он уверен, что я могу его убить. Что ж, это хорошо. Если даже он уверен, значит, точно справлюсь. Ну что вы? Выдавила умильную улыбочку. Вы же обещали мне нечто невероятно интересное, как я могу? Да и смысл? Раз уж вы предлагаете взаимовыгодное сотрудничество, последняя сказала, буквально наступая себе на горло. Я не самоубийца. Да и ваши методы гидротерапии, замешанные на высоковольтной добавке, очень действенны. Я хорошо усвоила урок. очень старалась, чтобы выражение моего лица соответствовало сказанному, а не тому, о чём так отчаянно взывал зверь. По всей видимости, лицемерие в отношении окружающих мне даётся лучше, чем в случае с собственным мужем. Потому что учёный, спустя пару минут, согласно кивнул, очевидно удовлетворённый произзвучавшим ответом, так и зашли в лифт, который в скором времени доставил нас обоих на несколько уровней выше. А вы не похожи на альв, которых мне доводилось видеть прежде, задумчиво отозвался мужчина, вышагивая из лифтовой кабины. Глядя на вас, всё больше склоняюсь к тому, что наш новый эксперимент окажется удачным, к тому же очень скоро. При упоминании об очередных опытах с моим участием невольно содрогнулась, но внешне постаралась не выказывать эмоций, лишь молча шла следом за мужчиной. сцепившим руки перед собой на запястьях судорожно сжимая пальцы в обхвате двух браслетов. Хм. Мне осталось лишь усмехаться и выжидать.